Давайте сюда носилки и уйдем отсюда. Здесь опасно. Ах, бедная госпожа Канониса, что-то с ней будет. кто первый решится подойти к ней и доложить, как бывало. Господин барон вернулся с охоты. А она скажет, велите живее подавать завтрак. ои ои как бы не так. Завтрак. Пройдет немало времени, прежде чем у кого-нибудь появится аппетит в замке. Да-да, в этой семье слишком много несчастий, и уж я-то знаю, откуда они берутся. Пока слуги укладывали труп на носилки, Ганс, которого они забросали вопросами, ответил, качая головой, в этой семье все были благочестивы. И все умирали по-христиански до того дня, когда графиня Ванда, да простит ей бог, умерла без исповеди. С тех пор, хочешь не хочешь, все они одинаково кончают жизнь. Граф Альберт тоже умер, не по-христиански, что бы там ни говорили. И его достойный отец поплатился за это он отдал Богу душу, даже не понимая, что умирает а теперь еще один уходит без исповеди, без покаяния. И могу побиться об заклад, что канонисса тоже кончится, не успев приготовиться к смерти. К счастью, эта святая женщина всегда находится в состоянии благодати. Альберт не проронил ни слова из грустного изъявления истинной скорби Этих простых людей, отголоска фанатического ужаса, с которым относились в Резенбурге к нам обоим. Стоя в оцепенении, он долго следил взором за трагической процессией, следовавшей вдоль извилистых тропинок оврага, и не решался бежать за ней, хотя и чувствовал, что было бы естественно, если бы он сам принес старой тетке печальные известия, утешил ее в тяжелую минуту. Но ведь его появление могло либо испугать ее до смерти, либо лишить рассудка.